Глава тридцать вторая. Ксения. «Привет, красотки!» – маша довольный Максим, а по ту сторону трубки раздается виск. «Привет!» – кричит Аня. «Мама, это что, Максим?» Яна уточняет с таким тоном, точно подозревает меня в предательстве. «Да, это я!» – давит Лыба миллионер, довольный произведенным впечатлением. Так вы там вместе? А нас не взяли? Ты же говорила, Максим все время занят. То есть они все же про меня спрашивали? Шквал вопросов заставляет меня напрячься, а потом гаркнуть. А ну, молчите все! Максим переводит на меня взгляд и смотрит удивленно. А что? Думал я всегда мягкая и пушистая. Становится стыдно перед Алиной Петровной, зато даже не знаю. Я будто на полном серьезе сейчас чувствую себя изменницей. Вместо совещания у губернатора, на которое я якобы уехала, меня окружает дорогой гостиничный номер, халат и представительный привлекательный мужчина. Боюсь даже себе предположить, как это выглядит со стороны. Жуть, одним словом. Мы с Максимом Борисовичем здесь по работе. Правда, Максим Борисович? Конечно к моему счастью, подтверждает босс. Поэтому взять вас сюда возможности не было, а Максим Борисович и вправду занят. Он очень много работает, ясно? Этот свой последний вопрос адресую всем, в том числе Вольцеву. Он должен не только понимать, но и уважать мое решение ограничить общение девочек с посторонними. «Ясно!» — понуро отвечают хором дети. Но ведь мы можем погулять другой раз, — спрашивает кто-то из них. И я настолько раздражаюсь этим вопросом, что даже не улавливаю, кто именно из близняшек задал его. — Нет? — Да, — вместе со мной одновременно произносит Вольцев. — Чтоб тебя! Да блин! — Класс! Класс! — радуются девочки. — Я перезвоню. Коротко бросаю, прежде чем отключиться. Смотрю на виновника торжества и думаю, как бы ему объяснить, да только помягче. «Максим ведь мой начальник, хотя чего там объяснять, он все специально». «Зачем вы это делаете?» В итоге задаю самый наитупейший вопрос в этой ситуации. «А зачем ты врешь?» Звучит еще более тупая реплика. «Я уже сказала, что против вашего общения с моими детьми». «Я не ем детей» усмехается. «Вы хоть понимаете, как это выглядит со стороны?» «Как?» «Серьезно?» «Да». Качаю головой. «Самое ужасное, что вы даете детям надежду на дальнейшее общение. А что потом? Когда вы уедете? Вы же разобьете им сердце. Ведь малыши верят в искренность взрослых. Все за чистую монету принимают. А вы, Максим Борисович, просто пользуетесь их наивными сердцами?» Молчит точно переваривает информацию. — К тому же, я замужем? По-вашему, это нормально тереться рядом с замужней женщиной и ее детьми? — Они не его дети, — произносит фразу, от которой по позвоночнику несется холодок. — Кажется, что все кости становятся мягкими, и я вот-вот рухну на пол. Если Вольцев знает, что он отец девочек, то... — Что? — спрашивает, удивленный моим напряженным видом. Я ведь навел справки, помнишь? Да и девочки многое наболтали. Это просто низко. Не уверен, что вы вообще живете, как муж и жена. И это показуха у дома гроша Ломанова не стоит. Уверенно заявляет, пока я пытаюсь понять, где прокололась. Вы ничего не знаете о наших отношениях. И уж точно не имеете никакого права лезть в них. Я люблю мужа, понятно? Я счастлива с ним и девочками. А вы — это вообще не ваше дело. — Любишь его? — усмехается. — Да, иначе бы замуж не вышло. — Всем сердцем, чтобы на всю жизнь. — Вас это не касается. Единственное, что должно волновать вас, как руководителя, это то, как я исполняю свои трудовые обязанности. На этом все. Щеки пульсируют от пламени, что горит на них. Кажется, я вся горю и задыхаюсь, пока произношу эту волнительную для меня речь. До сих пор не могу понять, знает ли Максим о родстве с девочками. — Уверена. Крепкая мужская ладонь рывком притягивает меня за талию. Впечатывает в мощное горячее тело. Мне кажется, я слышу, как раздается взрыв где-то в глубине меня. Теплые сухие пальцы прижимаются к моей щеке. Ласкают скулу, проходят вверх-вниз, медленно вытягивая из меня весь воздух. Скользят непозволительно близко к губам. Того гляди заденут, а я стою и не могу пошевелиться. Знаю, что нужно сопротивляться, но у меня не выходит. Слишком долго я боролась. И когда палец Максима проходит по моей нижней губе, а сам мужчина внимательно следит за собственными движениями, Дышать становится окончательно нечем. Наши губы теперь так близко, что я теряю контроль над всем, что происходит вокруг меня. Вольцев вновь оплетает меня своими чарами, как паук окутывает жертву паутиной. Сдавливает, крутится сильнее и не оставляет никаких шансов на спасение. Но я не могу поддаться, не позволяю себе быть такой слабой рядом с ним. И это стоит мне неимоверных усилий — схватить за плечи и оттолкнуть, рывком отодвинуть от себя. И самое ужасное, что мне очень не хотелось это делать, а хотелось наоборот — потянуть Максима на себя, чтобы, наконец, поцеловал, прижался губами. А я вновь обманулась, понимая, что для Вольцева вся игра закрутилась бы в водовороте ее грязных правил. Но я ответственная прежде всего перед девочками, и я не предам их, никогда не предам. Вам лучше уйти. Мой запыхавшийся голос совсем не звучит ровно. «Встретимся вечером».